Спустя десять минут мы уже тряслись по направлению к своему дому. Сегодняшний день по насыщенности превосходил месяцы моей прошлой и унылой жизни. Шурик уже не вызывал у меня такого отвращения, как раньше. И даже наоборот, некое уважение и заинтересованность к столь странной персоне удивили меня самого. Прибыв домой, мы выслушали напутствие и пожелания относительно результатов следующего дня, хотя тон у дяди Коли был весьма пессимистический. И в своем обращении почему-то он произносил слово «вы». Конечно, мне вся эта детективщина была интересна, но я-то тут причем. Складывалось такое впечатление, что нас с Шуриком за столь короткое время уже успели заклеймить напарниками. Из вежливости, дослушав дядю Колю, я хотел быстро ретироваться в свою комнату, чтобы переварить свежие воспоминания и парочку припрятанных пирожков. Но услышал голос Шурика, испортившего мне аппетит. «Василий, когда ты поужинаешь пирожками, приоденься поцивильней, так как нам надо посетить одно злачное заведение. Надеюсь, ты бар посещаешь?» «Да, посещаю. Иногда», — солгал я. А пирожки тут причем? Ты так интенсивно облизываешься, что это наводит на мысль о мучающем тебя голоде. А припасенные пирожки до сих пор лежат на кухне нетронутые. Такое бесцеремонное вторжение в собственные мысли меня просто шокировали. И в этом состоянии я поплёлся к себе в комнату, размышляя о том, чего такого же мне надеть, чтобы хотя бы пустили внутрь какого-нибудь бара. Пирожки я так и не тронул зато перерыл все свои скудные пожитки, облачившись в легкую майку и потертые джинсы, составив таким образом универсальный набор выхода в свет. Шурик, вышедший из своей комнаты, критическим взглядом окинул меня, скривил губы, пробурчав что-то насчет того, что придется переплачивать за вход, и почему-то вернулся в свою комнату. Я тоже хотел вернуться к себе, так как уже с самого начала мне вся эта затея стала не нравиться, но Шурик опередил меня. Выскочив из своей комнаты, он подскочил ко мне и ловко натянул мне на голову какую-то кепку. Пока я созерцал нечто, сдавившее мне виски, Шурик ловким движением водрузил на мою грудь длинную рэперскую цепь с кулоном в виде неприличного знака. «Вот», — почесал затылок, довольный собой Шурик, — «теперь ты похож на человека». «Скорее на нелюдя», — угрюмо заметил я и хотел было посмотреть в зеркало, да не тут-то было. Шурик схватил меня за локоть и потащил к выходу. Честно сказать, я был очень недоволен таким отношением к себе. Мы еще даже не успели подружиться, а мной распоряжаются по собственному усмотрению. Я даже денег не взял. Стал слабо протестовать я, чтобы хотя бы как-то обозначить свою позицию ко всему происходящему. «Да, у тебя их просто нет», — отмахнулся Шурик но тут же попытался исправиться. Извини меня за наглость. Это я позвал тебя пойти со мной, поэтому я и финансирую. А насчет того, что у тебя нет бабок, так это у каждого второго студента. А вот у другого второго их навалом. Кто-то зарабатывает, а кому-то мама с папой дают. Так что ты не обижайся на меня. У меня мало друзей, а если честно сказать, то их почти нет. Поэтому я и не умею правильно общаться. Так что мое неправильное поведение списывай на мое невежество. Договорились?» И протянул мне руку. Конечно, я пожал протянутую руку, хотя и хотел врезать затыльник, но такое извинение вполне меня устраивало. И я решил про себя, что мне самому, не избалованному широким кругом друзей, вполне стоит держаться такого же отшельника, как и я ночной клуб светил всеми придуманными человечеством огнями около входа клубилась молодежь занимаясь самыми разнообразными делами кто курил кто разговаривал по сотовому телефону а кто поспособнее даже совмещал и первое и второе шурик смело протиснулся сквозь толпу и уперся лицом к лицу с охранником клуб забит безапелляционно сказал тот позови степа — молвил Шурик. Охранник достал из-за спины свои руки, неохотно осмотрел их и как бы даже с удивлением обнаружил в одной из них рацию. Хмыкнул и голосом дикторши автовокзала вызвал Степа. Степ, словно стоял у того за спиной, вынырнул неизвестно откуда, буквально к концу монолога охранника. — А, Шурик! — обрадованно воскликнул Степ. — Рад видеть тебя! — взаимно, — безучастно проговорил Шурик. «Ты, наверное, хочешь зайти потусоваться?» «Ты, как всегда, блещешь аналитическими способностями», — заметил Шурик. «У тебя учусь», — Степ, видимо, так и не понял подоплеку последней фразы и с улыбкой на лице проводил нас на танцпол. От грохота нахлынувшей музыки даже кепка на моей голове начала приплясывать. Изъясняться можно было лишь с помощью жестов и мимики лица, но дергающуюся молодежь интересовал лишь язык тела даже те кто сидел за столиками помахивали ногами и головами степ усадил нас за чей то столик, хотя судя по всему он был занят мой не мой вопрос что мы будем делать когда придут хозяева напитков и сумочек шурик переадресовал степу. Тот набрал полную грудь у воздуха и, видимо, собрался перекричать децибелые тонны музыки. Но в самый ответственный момент музыка стихла. Видимо, диджея хватил паралич, или он решил сделать тайм-аут. «Сядут вам на руки!» В оглушающей тишине прогремел бас степа. И, глянувшись на захихикавших тинейджеров, потише добавил. «Девчонки нормальные, я их знаю». «А свободных мест нет?» — спросил я. «Ну, если хотите, посидите на руках у мальчиков, и я не против. Свободных столов уже часа два как нет». Мы с Шуриком благодарно отказались от последнего предложения и принялись усиленно озираться. Вскоре к нам подошли то ли фотомодели, то ли стриптизерши, так как их незначительная одежда заставляла наши глаза постыдно прятать наши взоры. Класс! Круто! У нас мальчики! А четвертая из подошедших, видимо, была в ужаком стае. Степ сказал, вы нас угостите! Это сказала четвертая, подтвердив таким образом мои выводы. Вы Ленку засимову знаете? Вместо приветствия спросил Шурик. Девушки закивали, переминаясь с одной длинной ноги на другую. Такую же длинную. Позовите ее, пожалуйста, и заказывайте, что хотите. И, повернувшись ко мне, добавил, когда те молниеносно скрылись среди толпы. «Теперь у нас будет минут пять». «Для чего?» — удивился я. «Для дела!» — ответил Шурик. «Ленка — мой самый лучший осведомитель и глашатай. Если надо что-нибудь узнать из последних новостей относительно жизни молодежи, иди к ней. Хочешь сделать какое-нибудь заявление по секрету, скажи ей. Да и вообще, она прямо сказать на охотка». «А вот она! Здрасте!» К нам подсела миловидная девчушка с хитроватой улыбкой на лице. Минимум макияжа, максимум внимательности в глазах, она знала свое дело. «Привет!» «Привет!» — это сказал я, хотя мое приветствие потерялось в нарастающем грохоте музыки. Шурик взял за руку Леночку и усадил к себе на колени. Около трех минут они о чем-то кричали друг другу, Но я практически ничего не расслышал. Но, видимо, явка состоялась, и Леночка, чмокнув вездестущего Шурика в щеку, скрылась по своим делам. Свою миссию она выполнила, так как довольно улыбающийся Шурик встал и рукой указал мне на выход. Я совсем растерялся. Взять и вот так испортить вечер, который даже еще не начинался. Шурик заметил мое недовольство и, наклонившись к моему уху, проорал. «Ты хочешь еще посидеть?» Я оценил обстановку сначала глазами, затем уже начинающими сдавать ушами и мгновенно соскучился по своей келье. Шурик хорошо знал психологию, позволив мне самому сделать выбор. Наслаждаясь тишиной, мы пешком брели по направлению к своему дому. Мой язык так и чесался спросить, о чем же все-таки шла речь со связной Леночкой. «Так о чем же вы там?» — не закончил я вопрос, зная о удивительной сообразительности моего, так сказать, напарника. «Сейчас об этом еще рано говорить. Завтра интереснее будет увидеть. Да, если честно, то я боюсь сглазить процесс. Фортуна — это очень капризная штука. Скажу лишь одно. Нам сегодня немного повезло. Повезет ли завтра, завтра и посмотрим». Не удовлетворив свое любопытство, я лег спать. Но, проворочившись сейчас и размышляя о расследовании, я пришел к выводу, что копаться в человеке гораздо проще, чем в делах человеческих. И с этой мыслью все-таки заснул. Следующий день с утра не принес никаких неожиданностей, чему я немного даже удивился. Сходив на занятия и скучно таким образом проведя первую половину дня, Я немного скрасил свое томительное ожидание многообещающего вечера парочкой мороженого. Шурик появился неожиданно и не один. Наша вчерашняя компания была вся в сборе. Водитель горцевал на УАЗике, разворачиваясь в известном только ему одному направлении. Дядя Коля и Шурик что-то громко обсуждали, стоя у калитки. А летнее солнце склонилось к горизонту, уступая права наступающему вечеру. Я осторожно выглянул из двери, и меня тут же заметили. «Доктор Васька!» — пророкотал дядя Коля. «Собирайся, поможешь нам!» «Куда собираться?» — удивился я. «Шурик все затеял, вот он тебе и объяснит. А я жду вас в машине, и побыстрее!» Развернувшись, он зашагал к машине. Шурик помахал рукой, давая таким образом понять, что мне пора собираться. Делать вид, что я ничего не понял, было глупо, и уже через пять минут я стоял около Шурика в легком спортивном костюме. «Правильно экипировался!» — неизвестно почему похвалил меня Шурик. «Так к чему готовиться?» — решил я все-таки прозондировать почву. «Перестрелки? Вряд ли. А к активным действиям вполне возможно!» — хитровато стрельнул глазами Шурик и направился к Уазику. Когда мы все уселись, УАЗик взвыл, словно раненый зверь, и понесся с невероятной для русской машины скоростью. Нас кидало и швыряло внутри салона, и при каждой новой кочке я боялся, что кому-нибудь из нас понадобится медицинская помощь. Но все обошлось. УАЗик, скрипнув тормозами, наконец остановился. Мы приехали к главному входу Университета экономики и управления. Нас поджидала троица полицейских, патрульно-постовой службы. Ребята, вооруженные дубинками и значками, с виду были настроены весьма внушительно. Дядя Коля, выйдя из машины, подошел к ним и в течение минуты давал какие-то указания. Те кивали, помахивали бравадно дубинками и в конце концов проверили работоспособность раций. У дяди Коля в руках также появилась рация, и словно дети, они стали переговариваться между собой, регулируя громкость. «В общем, если что-то заметите, сразу вызываете», — закончил инструктаж дядя Коля и направился в вестибюль здания. Ну, что интересно, к нам присоединился и водитель, спрятавший свой уазик в соседнем дворе многоэтажки. «Может, я все-таки посижу в машине?» — заикнулся водитель. «Степаныч, тут я впервые услышал отчество водилы из уст дяди Коли». «Если Шурик вдруг окажется прав, и наш преступник действительно спортсмен, то что я буду делать один, да еще в нагрузку с двумя малолетками? К руководству идти выпрашивать оперативников? Надо мной и так все смеются, дескать, Тимур и его команда». Водила, то есть Степаныч, начал ухмыляться, выдав таким образом и свою причастность к ходившим малоприятным сплетням. Но, встретив серьезный взгляд старшего следователя, Натянул на лицо маску серьезности. Пройдя вестибюль института, мы подошли к столику вахтерши. Седовласая бабулька недовольным образом взирала на нас, подозревая, что спокойного дежурства не получится. — Кто вы такие? Что вам надо? — спросила бабуля, надев очки по возрасту не уступавшей своей хозяйке. — Старший следователь прокуратуры, вот мое удостоверение. Представился дядя Коля, и протянутое удостоверение перекочевало в руки вахтерши. Та внимательно прочитала его, затем также внимательно осмотрела всех нас и задала естественный вопрос. «И что вам надо?» «Нам нужен кабинет Элеоноры Борисовны Карпатских, бывшего вашего преподавателя. Мы должны осмотреть его и, возможно, задержать преступника, который попытается проникнуть в него». Бабулины глаза стали расширяться до размера очков, и поэтому дядя Коля поспешил успокоить разволновавшуюся вахтершу. «Вам не стоит ничего бояться. Снаружи дежурит целая бригада ОМОНовцев, и ваша задача только пропустить его внутрь. По возможности, а скорее даже желательно, ничем не выдать того, что его здесь поджидают. Спокойно спросите, ответьте, ну а лучше где-нибудь спрячьтесь. Вы ведь где-то ночью спите». «Да», — призналась вахтерша, — «в кабинете декана», — и отвела взгляд в сторону, чуть потише добавив, — «там мягкий диван». «Ну вот и хорошо», — обрадовался дядя Коля. «Туда прямо сейчас и направляетесь, а когда надо, мы вас позовем. Да и скажите все-таки, где кабинет Элеоноры этой? Как ее?» «Борисовна!» Выпалил водитель, видимо, даже он уже успел запомнить отчество покойной преподавательницы. «На втором этаже, номер двадцать семь», — сказала бабулька и направилась в сторону кабинета декана. «Уже проще», — вздохнул дядя Коля, — и мы зашагали по лестнице на второй этаж. Кабинет мы быстро отыскали, но Шурику пришлось возвращаться за ключом, так как все благополучно о нем забыли. Но вскоре Шурик вернулся, по пути объяснив нам, как он вычислил кабинет декана, где почивала вахтерша. «Самая шикарная дверь, естественно, и была искомой, а бабуля начала звать милицию, когда я постучал». Вдоволь насмеявшись, мы вошли в кабинет. Два больших книжных шкафа стояли по бокам комнаты и были полностью забиты разнообразной литературой. Посреди красовался шикарный стол из красного дерева. На нем чинно были расставлены всевозможные предметы дорогой канцелярии и куча папок, в перемешку с журналами. Стены украшали полочки с цветами и милые картины с изображениями природы и животных. «Так все-таки, Шурик, зачем преступнику забираться в этот кабинет?» – спросил дядя Коля. «И почему именно сегодня?» – «Поверьте мне», – ответил Шурик. Хотя, судя по выражению лица дяди Коли, тот совсем был далек от оптимизма. Это произойдет именно сегодня или никогда, а то, что ему нужно, находится вот на этом столе. Дядя Коля, соответственно, подошел к столу и стал задумчиво перебирать содержимое, находящееся на нем. — Ты все-таки скажешь «нет» или будешь играть в холодно-горячо? — усмехнулся дядя Коля. Шурик невинно приподнял брови и ответил. Дядя Коля, я ведь вам практически все рассказал. Неужели вы до сих пор ничего не поняли? Вот засранец малолетний, возмутился шофер. Ну ладно тебе, Степаныч, он обещал потом все рассказать. Хотя правда, доказательств и улик практически никаких. Вот если мы возьмем того, кто нам нужен, то и улики найдутся. А пока у нас одна надежда на Шурика. В этот момент даже я гордился своим сожителем, то бишь напарником. Нам вообще-то следует спрятаться, это я наконец проявил свое участие в этом запутанном деле. А молец прав», — кивнул дядя Коля. «Я, скорее всего, полезу под стол, только у меня есть оружие». «А я захватил у ребят дубинку», — похвастался Степаныч, доставая из штанов резиновую палку с ручкой сбоку. «А я думаю, что это у тебя, как ужигало торчит в штанах?» — хохотнул дядя Коля. Степаныч покривился и стал открывать шкафы. В одном из них он обнаружил полупустую нишу и, закрехтев полез в нее. «Эй, ребятки, захлопните дверцы, а то сам пошевелиться не могу!» Кое-как мы затолкали Степаныча внутрь шкафа и захлопнули дверцы. «Ну, а мы с Василием станем за занавесками». Заключил наши прятки Шурик. Тяжелые длинные шторы прекрасно скрывали нас за собой, и все мы, рассредоточившись по своим местам, стали ждать. Степаныч захрапел первым. Дядя Коля в своем скрюченном состоянии просто не мог даже расслабиться, поэтому вылез из-за стола и уселся на стул. Мы с Шуриком тоже вышли из своего укрытия и уселись на свободных стульях, благо их как раз оказалось два. Прошло три часа томительного ожидания, солнце давно спрятало из-за горизонт, и сгущающаяся тьма заполнила кабинет. Дядя Коля, поворочившись на стуле, нашел все-таки удобную позу и тихонько посапывал. Степанычу приоткрыли дверцу, чтобы не задохнулся, его торчащие ноги изредка вздрагивали, как у спящей собаки. Неожиданно захрипела рация, от ее звука вздрогнули и сразу проснулись все. Степаныч долго приходил в себя, не понимая, где он оказался. Дядя Коля шарил по карманам в поисках рации, которая лежала прямо перед ним на столе. «Николай Алексеевич!» – прохрипела рация. «К вам гость!» Подъехал черный джип, из него вышел высокий мужик, направился в вестибюль. «Хорошо, спасибо, ребятки, что не проморгали», — похвалил дядя Коля, протирая одной рукой глаза. «Действуйте, как я объяснял. Отбой!» Но, выключив рацию, он полез под стол, по пути гаркнув на нас. «Степаныча закройте и сами спрячьтесь. И ни в коем случае не высовывайтесь, чтобы вас не зацепило, вдруг он тоже вооружен». «Черт же меня дернул взять вас с собой!» Через минуту в кабинете все стихло. Только казалось, что учащенный стук наших сердец был слышен даже за дверью в коридоре. Послышались осторожные шаги, приближающиеся к нашей двери. Человек остановился как раз перед ней. Тихое позвякивание ключа, вошедшего в замочную скважину, и последовавший за этим щелчок открываемой двери, возвестило о том, что преступник, не обманул наших ожиданий. Дверь легонько была приоткрыта, и человек, судя по его шагам, приблизился к столу. Затем кабинет озарился неярким блуждающим светом. Видимо, преступник включил фонарик. В этот момент мой нос предательски зачесался. Поднять руку и почесать его означало выдать нас всех. Это было... Самое тяжелое испытание в моей жизни. От этой пытки меня отвлекли события, последовавшие стремительным образом. «Стоять, руки за голову, вы арестованы!» Взревел дядя Коля, неуклюже высовываясь из-под стола. Преступник действительно поднял руки и врезал дяде Коле прямо в челюсть. Степаныч, словно зверь, взревев, бросился на негодяя с дубинкой наперевес. Я выступил из-за шторы и наблюдал за тем, как высокий, плотного телосложения мужчина схватил руками дубинку, ловким приемом перебросил ее и степановича через себя. За дверью послышался топот бегущих постовых, и человек понял, что оказался в западне. Долю секунды он размышлял, еще выход, и, взглянув на окно, бросился к нему. Перепрыгнув через пытавшегося встать дядю Колю, он, видимо, намеревался в отчаянии выбить окно, но в дело, наконец, вступил я. Закрыв руками голову, я бросился преступнику под ноги, отчего тот споткнулся и встретился лбом с подоконником. «У меня аж звездочки из глаз посыпались», — потирая челюсть, рассказывал дядя Коля приехавшим из отдела ребятам. Сразу вдруг светло так стало. Лучше бы он не рассказывал, потому что если ребята и смеялись, то над ним. Преступника со здоровенной гематомой на лбу и сотрясением мозга отправили в следственный изолятор. Мы с Шуриком стояли в стороне и молчали. Мой друг, а сегодняшние приключения сплотили нас как никогда, жевал свою пахучую конфету и в который раз нахваливал меня за мою смелость. Было приятно чувствовать себя героем, особенно после того, как все, включая приехавших оперативников, пожали мне руку. Но при этом они намекали на то, что в действительности нас с Шуриком здесь и в помине не было. Официально все лавры задержания присваивались дяде Коле. Но мне не жалко было отдавать эту заслугу столь уважаемому человеку, такому как старшему следователю прокуратуры. Да мелькать в городских криминальных сводках не входило в мои планы. Дядя Коля, отозвав Степаныча, подошел к нам. «Сейчас езжайте домой, а завтра с утра встретимся». «С утра мы учимся», — устало заметил Шурик. «Ну, тогда после учебы я вам позвоню», — устало закончил дядя Коля. Когда мы прибыли домой, уже было почти три часа ночи но внутреннее возбуждение и любопытство заставило меня пристать с расспросами к сонному Шурику. «Терпение, друг мой. Завтра. Все завтра», — вяло отмахнулся он. Мне захотелось взять в руки толстенный сборник рассказов Артура Конан Дойля, да простит меня он, и треснуть по самодовольной голове моего зазнавшегося оппонента. Но, решив, что сегодня хватит гробить людей, решил спокойно отойти ко сну. Проворочившись пару часов сбоку-набок от волнующих воспоминаний, я заснул только под утро. Следующий день начался необычайно сложно. На занятиях приходилось бороться не только с собственной сонливостью, но и с повышенным вниманием преподавателей к моей персоне. Особенно каждый раз, когда я склонял мою голову перед мудренными знаниями. Кое-как я дотерпел до конца пары и сбежал домой, чтобы хотя бы пару часиков поспать. Мой усталый организм отказался даже от еды, и я погрузился в безмятежный сон. Спустя пару часов мои глаза открылись сами собой от тихого осторожного стука. Протерев глаза, я встал и, пройдя к двери, открыл ее. На пороге стоял Шурик с вопросом на лице. Если ты выспался, то приглашаю тебя присоединиться к нашему коллективу». Я кивнул и, быстренько умывшись, без стука вошел в комнату своего соседа. На диване восседали участники вчерашних событий. Дядя Коля с пластырем на лице, шофер, положивший голову на руку и откровенно борющийся с дремотой. А Шурик расположился в кресле и, полуприкрыв глаза, вертел в руках упаковку леденцов. «Проходи, садись, не стесняйся!» Пророкотал дядя Коля, указав рукой на свободное кресло. «Твой вчерашний прием теперь будут изучать наши спецназовцы. Готов показать еще парочку», — заметил я. «В следующий раз которого, надеюсь, не будет», — усмехнулся следователь, и шофер окончательно проснулся, проурчав на манер своей машины. «Ну что, все в сборе», — констатировал дядя Коля, окинул взглядом всех собравшихся. «Убийца наш пока молчит, но это пока. Пока мы не имеем на него каких-то особых улик. Во время убийства он находился дома, что мы сейчас проверяем. Поэтому, Шурик, давай выкладывай все в подробностях, чтобы мы могли хоть за что-то зацепиться, так как этот тип вызвал своего адвоката, и не сегодня, а завтра придется отпустить его за недостаточностью улик». Пришить ему взлом и проникновение в университет, но пусть даже сопротивление при задержании, Все это потянет максимум на условно-досрочное. Кстати, Шурик, ты оказался прав. Наш подозреваемый оказался спортсменом, а именно борцом. В прошлом с немалыми заслугами и в настоящее время довольно преуспевающий предприниматель. У него своя деревообрабатывающая фирма и свой спортзал. Зовут его Владимир Сергеевич Дворжин. «Восемьдесят второго года рождения. Холост и дури ему не занимать». «Да уж», — согласился Степаныч, — «у меня все кости болят от его спортивного прошлого». «И мне неплохо перепало», — подхватил дядя Коля. «Ну, против нашего доктора Васьки у него не оказалось приема. Но давайте вернемся к тому, что нас всех сейчас больше всего интересует». «Шурик Холс. «Теперь твое время познакомить нас с твоим... Э, методом». «Логически-аналитическим способом сопоставления фактов и событий», — подтвердил Шурик и закинул в рот парочку конфет. Взялся рукой за подбородок. «Уже в начале вашего, дядя Коля ввода в курс дела, я пришел к одной основополагающей версии, что причиной смерти преподавателя явилась ее профессиональная карьера. Когда мы сказали о непримиримой честности Элеоноры Борисовны, стало ясно, что кому-то из учеников явно светит, в лучшем случае не зачет, в худшем исключение из университета. Женщина она была обеспеченная, поэтому какое-то финансовое влияние на решение вопроса, видимо, исключалось. Попросту говоря, взяток она не брала, что в дальнейшем и стало известно мне из одного надежного источника. Прибыв на место преступления, первым делом я осмотрел подъездную дорогу к мостику. И я сразу же наткнулся на следы шин тяжелой иномарки. Рисунок протектора явно был не отечественного производства, а ширина шины и расстояние между колес уже явно говорили в пользу моего наблюдения. Машина съехала с асфальта и остановилась около дороги, поэтому отпечатки шин получились довольно четкими. Но глубина рисунка была недостаточной для новой резины, поэтому я сделал заключение, что водитель, скорее всего, деловой человек, так как ездить ему приходилось часто и по большей части по городу. Из учеников вряд ли кто-то совмещает хорошо поставленный бизнес и учебу, для этого нужно выбрать что-то одно. Затем водитель вышел из машины и ступил на землю. Отпечаток дорогих, ручной работы, длинноносых туфель, 44-го размера, говорил о том, что и хозяин высокого роста, и довольно плотного телосложения. Когда он начал двигаться, то его походка была упругой и уверенной, как у человека, не жалующегося на здоровье. Вдобавок, ширина шага и четко поставленная ступня свидетельствовали о спортивном прошлом и настоящем преступника. «Да, я забыл упомянуть о том, что убийца поджидал свою жертву в машине». У меня сейчас только одна версия, почему Элеонора Борисовна оказалась в вечернее время на этом месте. Скорее всего, она любила проводить часы досугов в прогулках по этим окрестностям и особенно смотреть на живописные места с этого мостика. Видимо, преступник это знал или ему об этом сообщили. А тот, кто сообщил, и поможет вам привлечь этого дворжина к уголовной ответственности. «И кто этот человек? Может быть, ты даже знаешь его имя?» Дядя Коля явно не терпелось получить факты на руки. «Я по порядку, можно?» Шурик перевел взгляд с потолка на ёрзающего на своем месте следователя. Водитель мирно посапывал. Дядя Коля кивнул, сжав от нетерпения покрепче кулаки. «Спасибо. То, что преступник ожидал около часа, свидетельствует его многочисленные выходы из машины, когда он высматривал женщину». Она появилась, и он не замедлил действовать, хотя и не спешил, боясь того, что его кто-нибудь может заметить. Подойдя к жертве, он недолго с ней разговаривал, видимо, пытаясь все таки решить вопрос полюбовно. Но женщина нервничала, на что указывают царапины от ее каблуков, и, не уступив, была переброшена одним четким, отработанным движением через перила. Следов борьбы не было, об этом вы, дядя Коля, сами говорили. Еще один важный факт свидетельствует о том, что это не самоубийство, а хладнокровно рассчитанное преступление. Когда мы посетили морг, я первым делом, как и ожидал, обнаружил кольцо на руке покойной, под ними следы старой коричневой краски. «Помнишь, Васька? Василий?» «Можно, Васька?» — кивнул я. «Так вот, человек, который хочет спрыгнуть с моста, не станет цепляться руками за перила». Хотя она и весила под сто килограммов, но борцу перекинуть даже грузного человека ничего не стоит. Но она цеплялась не только за свою жизнь, но и за перила, хотя это было для нее полной неожиданностью, и успела она только кольцом оцарапать перила. Далее следовало выяснить мотив преступления, ради чего оно было совершено. Сейчас я скажу одну фразу, и вы все сразу поймете. Шаршеляфам. фам». Никто ничего не понял. Это было видно по выражению наших лиц. Особенно лицо Степаныча. Оно выражало полную безмятежность и глубокий сон. Шурига сделал над собой волевое усилие и продолжил. «Убийца-мужчина! И пойти на такое безумство способен только ради женщины, ученицы второго курса университета Юлии Белых. Вот вам имя соучастницы, которая поможет вам до конца все понять. Училась она из рук вон плохо, об этом рассказывал мой осведомитель, который знает всю подноготную о жизни и учебе нашей городской молодежи. Это та особа, которая сидела у тебя на коленях, спросил я. Шурик пожал плечами и ответил: это только один из источников достоверной информации реального времени. Живет она на попечении уже знакомого вам Владимира Дворжина. Юлия из небогатой семьи, но выдающиеся внешние данные позволили ей хорошо устроиться в жизни. По крайней мере, до настоящего времени. Пока все совпадало. Нерадивая ученица, богатый молодой спортсмен. Вот только как стопроцентно подтвердить эту версию? И я решил пойти на провокацию. Своему вездесущему осведомителю, а по совместительству главному разносчику сплетен, я сообщил что сегодня прибудет новый преподаватель, еще более жесткий и принципиальный. В распоряжении преступника оставался всего один день, а скорее всего ночь, чтобы уничтожить записи оценок и зачетов, и таким образом полностью завершить задуманное. Иначе убийство Карпатских было бы уже просто бессмысленно. Убивать второго преподавателя никто не собирался. Таким образом, мы с вами и встретили истинного убийцу в кабинете Элеоноры Борисовны Карпатских. «Браво! Ты и правда способный парень!» — почему-то мрачно сказал дядя Коля. «Если бы мне твои мозги, я, наверное, уже был бы министром юстиции». «Значит, брать под белые ручки эту юленьку и раскручивать, чтобы сдала своего попечителя. Трудно будет, но выполнимо». «Ну что ж, спасибо, Александр». Дядя Коля встал и протянул руку Шурику. Тот, словно награду, пожал руку старшего следователя прокуратуры города, понимая, что о его первостепенном участии в деле будут в лучшем случае только догадываться, да и то только ограниченный круг людей. А меня такая несправедливость немного возмутила, и неожиданная мысль заставила меня произнести следующее. Когда-то в школе я оформлял нашу стенгазету, и у меня это неплохо получалось. «Если вы все не против, то мне бы хотелось попробовать осветить данное уголовное дело в виде детективного рассказа и опубликовать в интернете». «Ну, если только без упоминания имен и фамилий. Да и города лучше не называть», — пожал плечами дядя Коля и добавил. «А еще лучше когда-нибудь потом». Судя по лицу Шурика, ему эта идея понравилась. И он даже позволил себе улыбнуться его скрытое самодовольство а порой даже не совсем скрытое стало высовываться наружу дядя коля расправил плечи и толкнул в бок шофера что где ну давай шурик рассказывай под общий хохот мы проводили следователя и возмущающегося шофера к калитке и еще раз пожали друг другу руки я полночи не спал а вы не могли меня разбудить Пятый раз повторил Степаныч. «Я тебе по дороге все расскажу», — успокоил его дядя Коля. Когда УАЗик скрылся из виду, в моей душе вдруг возникла тоска. Тоска от того, что все закончилось. Такие необычайные приключения и переживания после серой и однообразной жизни. И вдруг все закончилось. «Но на мое счастье...» «Или наоборот...» Все только начиналось. Продолжение следует. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.